как бледно все сказанное перед лицом подлинной религиозной действительности. Как только мы приступаем к рассмотрению этого вопроса, мы сразу же попадаем в сферу философской веры. Обновление религиозной веры из истоков невольно рассматривается нами как обновление скрытой в религиозности философской веры, как превращение религии в философию или философскую религию. Однако это, безусловно, не будет... путем всего человечества, хотя, быть может, и будет путем немногих. Философ, безусловно, не может указывать теологам и церквам, как им следует поступать. Философ может лишь надеяться на участие в разработке предпосылок. Он хотел бы помочь подготовить почву и сделать ощутимым пространство духовной ситуации, в котором должно расти то, что он создать не может. То, что уже в течение полувека высказывает все большее число людей, быстро забывается, несмотря на то, что это начинают повторять все. Возникает новая эпоха, которая подвергнет всех людей, вплоть до последнего индивида, такому радикальному изменению, которого еще не знала история. Поскольку же преобразование реальных условий жизни достигает такой глубины, изменение достоверности религиозных форм должно, соответственно, идти глубже, дабы придать новому такой образ, который сделает его приемлемым и одушевленным. Следует ожидать преобразования того, что мы называли материей, одеждой, явлением, языком веры. Причем преобразование столь же глубокого, как преобразование всего остального в нашу эпоху. В противном случае вечная истина библейской религии исчезнет из поля зрения человека. Он не будет больше знать ее, и трудно вообразить, что может занять ее место. Поэтому необходимо приступить к воссозданию вечной истины, которая достигнет последних истоков и, не заботясь об исторической приходящести, доведет эту истину, выраженную новым языком, до явления. Философ здесь только наталкивается на вопросы. Найти ответ, на который он не может, хотя и знает, что будущее, несомненно, даст этот ответ. Вопросы эти таковы. Какие догматы следует отбросить, поскольку они в самом деле стали чуждыми современному человеку и не представляются ему правдоподобными? Даже если сначала умолчать о необходимости отбросить некоторые догматы, мыслящий человек, безусловно, спросит, в какие догматы больше не верит даже, Религиозные люди, где та прочная религиозная почва, которая сохранится? Существует ли нечто абсурдное, которое в качестве содержания веры и сегодня приемлемо и даже требуется. Можно, пожалуй считать, что способность принимать на веру даже самый грубый абсурд, поразительным образом увеличилась в современном человеке. Он так легко поддается суеверию. Но там, где есть суеверие, победить может только вера, не наука. Какой абсурд может еще служить сегодня обязательным признаком подлинного содержания веры? Когда совершится преобразование всех догматов, кто совершит его? Господствует ли еще сегодня в народных массах представление о значении церковных обрядов как выражение безусловной веры? Или народные массы в своей способности отдаваться вере вплоть до мученичества должны вновь воспламениться содержанием новой, действительно подлинной истины? Или, наконец, в самом деле сознательное лицемерие тех, кто по своему духу превосходит остальных, служит, как полагал Платон, условием формирования масс и передачи даже глубочайших истин? Не думаю. Какая же ложь стала бы сегодня? неминуемой и действенной, безусловно, не та, которая стала бы таким образом носительницей истины.